«Я узнала об этом совсем недавно», — покраснев призналась Марианна, — «но это правда, я люблю его. Больше всех в мире». «Я сразу готова была дать руку на отсечение, что это так, но тебе пришлось потратить немало времени, чтобы в этом убедиться. И так, вы любите друг друга, и единственное решение, которое вы нашли, это...» «Ммм, что за глупые слова ты произнесла? Прощание навеки? Так?» «Именно так. Тогда не из чего выбирать. Либо вы не любите друг друга так, как вы представляете, либо вы недостойны жить». «Но он женат, а я замужем. Ну и что?» Я тоже замужем, правда, в некоторой степени, но тем не менее это факт. Где-то находится некий Гамелен, -э так же, как где-то находится некий князь Санта анна и ты хотела бы... Ты не можешь понять, Фортюне, — прервала ее Марианна, — это не одно и то же. А почему это не одно и то же? — спросила Фортине со смущающей мягкостью. — Очевидно, ты считаешь, что я женщина доступная, некоторая Мари спит с каждым, ибо когда я хочу мужчину, я беру его, не задавая себе вопросов. Я ничуть не скрываю, что мне не стыдно, видишь ли, Марианна. Добавила она с внезапной серьезностью. — Молодость. Пора благодати, слишком чудесная и слишком кратковременная, чтобы расточать попусту. К тому же любовь, большая, настоящая любовь, та, на которую все надеются, и в которую, однако, никто не решается поверить, такая любовь едва ли достойна быть пережитой по-другому, умозрительно в душе, по обе стороны океана, и в вечных сожалениях о том, что могло бы произойти. Когда мы постареем, Гораздо приятнее будет перебирать воспоминания, чем вздыхать. Только не говори, что ты думаешь иначе. Сожаление большими буквами написано на твоем лице. Это правда, честно призналась Марианна. Только что я попросила его поцеловать меня, прежде чем покинуть. Он отказался, потому что... Потому что чувствовал себя неспособным сдержаться если бы коснулся меня. И правда-таки, что я жалею об этом еще и потому, что в глубине души мне совершенно безразлично, существует ли где-то Пилар или Сант'Анна. анна Это его я хочу и люблю только его, и никого другого, даже императора. Но через две недели Изон уедет. Он покинет Францию со своей женой, может быть, чтобы никогда не возвращаться. Если ты умело возьмешься за дело, он, может быть, и уедет, но обещаю тебе, что он вернется. И скоро, после того, как проводит мадам домой. Марианна с сомнением покачала головой. Нет, Изон не такой. Он более непреклонный и суровый, чем я представляла его, и любовь сдвигает горы и кружит самые крепкие головы. Что же мне тогда делать? Прежде всего покинуть, наконец, кровать. Фортюне живо подняла руку, взялась за сонетку и сильно дернула. У прибежавшей Агаты она спросила, готова ли? И когда девушка ответила утвердительно, приказала подниматься немедленно. «Прежде всего надо восстановить силы», — заявила она, повернувшись к Марианне. «А внизу как раз есть все, что нужно». Милейший Талиран побеспокоился об этом. Марианна не успела спросить, в чем дело. Удивительная процессия входила в комнату. Впереди была Агата, открывшая обе створки двери. Затем же Ром, дворецкий, невероятно мрачный, словно он предварял покойника, а не двоих слуг, несших горшочки, коробки и чашки на большом серебряном блюде и еще одного, нагруженного небольшой переносной печкой. За ними следовали два поваренка с каким-то благоговейным почтением, удерживая маленький вермелевый котелок, с виду очень горячий. Наконец, замыкая шествие, с величественной значительностью жреца, идущего к алтарю, чтобы исполнить особо важный обряд, появился знаменитый Антонен Карем, личный повар князя Беневентского, человек исключительный, вызывавший завистью всей Европы, включая император. Марианна не совсем понимала, что собирается делать знаменитый повар в ее комнате со всем этим снаряжением. Но она достаточно долго прожила в доме Талирана, чтобы понять, что появление Карема представляет собой высочайшую честь, по правилам хорошего тона, требующего от нее проявления соответствующих чувств, из боязни увидеть Карема, ужасно чувствительного, как все подлинные артисты, задетым и причисляющим ее к недостойным людям. Так что она с предупредительностью ответила на приветствие короля поваров и с внимательным видом выслушала его торжественную речь, которую он адресовал ей, дойдя до середины комнаты. В последних словах Карем сообщил, что господин де Толеран, в высшей степени озабоченный состоянием здоровья светлейшей княгини, И с большим сожалением, узнав, что она отказывается от пищи, долго советовался по этому поводу с ним, Каремом, и что оба они пришли к выводу, что необходимо подвести светлейшей княгине самые необыкновенные блюда, чтобы поскорее вернуть ей силу и здоровье, причем сделать это так, чтобы для нее было невозможным отказаться от них таким образом я заверил его сиятельство что я лично отправлюсь к госпоже княгине чтобы собственными руками приготовить для нее замечательные средства не вызывающие сомнений в его способности восстанавливать самые угасающие силы смею надеяться что госпожа княгиня соблаговолит принять то что я буду иметь честь приготовить для нее само собой подразумевалось что не может быть и речи об отказе, который привел бы к непоправимым последствиям. Марианна, повеселев от высокопарного слога знаменитого повара, в таких же цветистых выражениях поблагодарила и сказала, что она будет очень счастлива еще раз попробовать одно из несравненных чудес, появляющихся словно из сказочного источника с помощью изобретательного ума и волшебных рук господина Карема. После чего она учтиво осведомилась — Что именно ей следует отведать? Шоколад, сударыня, простой шоколад, рецепт которого составил господин советник Брила Саварен, но я имел честь улучшить его. Смею утверждать, что, выпив всего одну чашку этого волшебного напитка, госпожа княгиня станет совсем другой женщиной. А именно этого и желала Марианна — ощутить себя другой женщиной. Просто мечта, особенно если эта другая женщина сможет обладать совершенно свободным и беззаботным сердцем. Тем временем, прервав разговор, Карем, которому один из его помощников закрыл громадным сияющим белизной передником красивый бархатный костюм, начал священно действовать. Маленький котелок был поставлен на печку, и торжественно снятая с него крышка позволила вырваться ароматному пару, тут же весело разлетевшемуся по всей комнате. Затем, с помощью золотой ложки, Карем стал добавлять в котелок содержимое различных горшочков, которые с благоговением открывали его помощники, сопровождая это действо пояснениями, осмелись утверждать, что этот шоколад, продукт творчества многих весьма достойных особ, уже сам представляет собой подлинное произведение искусства. Итак, бурлящий в этом котелке шоколад, Сварен еще вчера, как рекомендует знаток этого дела госпожа де Арестель, настоятельница монастыря в Дельвью, чтобы суточный отдых придал ему максимальную мягкость. Он приготовлен из смеси трех сортов какао – венесуэльского, бразильского и с острова святой Мадлены. Но чтобы приготовить то, что господин советник Брелас Варен по праву называет шоколадом немощных, необходимо прибегнуть к изощренной точности китайцев и добавить в него ванили, корицы, чуточку мускатного ореха, Пудры из тростникового сахара и особенно несколько крупинок амбры, являющиеся главным элементом этого почти волшебного напитка. Что касается моего личного вклада, он состоит из нарбонского меда, мелко истолченного поджаренного миндаля, свежих сливок и нескольких капель отменного коньяка. Если госпожа-княгиня готова оказать мне высокую честь,